Глава 8. При приближении Гирварда старик проворно поднялся с земли. Храбрый варяг, сказал он. Ты, который ценишь людей и вещи не по тем ложным достоинствам, какие приписывают им в этом мире, а по их действительному значению и подлинной ценности, что бы ни привело тебя сюда, будь здесь желанным гостем. «Привет тебе в этом месте, где философия считает своей важнейшей задачей срывать с человека ложные покровы и сводить его к настоящей ценности, определяя ее физическими и духовными качествами». «Вы, сударь, человек придворный, — ответил Сакс, — и имейте близкий доступ к его императорскому величеству, а потому, конечно, знаете, что таким людям, как я, не справиться и с двадцатой долей всех церемоний, установленных для отличия людей разного ранга. Простого человека вроде меня следует извинить, если, являясь в общество людей, стоящих выше его по положению, он не знает толком, как ему вести себя. Это верно, сказал Агиласт. Но в глазах истинного философа такой человек, как ты, благородный Гирварт, заслуживает большего уважения, чем тысяча этих презренных насекомых. которые обязаны своим существованием благосклонной улыбке двора и обращаются в ничто, как только они встретят там неодобрительный взгляд. «Но ведь вы сами тоже придворный», — сказал Гирвард, «и один из самых строгих в соблюдении придворного церемониала», — добавил Агелласт, «я думаю, что во всей империи не найдется человека, который бы лучше меня знал все десять тысяч правил чинопочитания». Ещё не родился человек, который бы видел, чтобы я когда-нибудь присел в присутствии императорской семьи. Но хоть я и соблюдаю эти ложные правила в обществе, соображаясь с его заблуждениями. Однако мои истинные суждения носят более серьёзный характер и более достойны человека, созданного, как говорится, по образу и подобию своего творца. У вас мало оснований высказывать какое-либо суждение обо мне. сказал Варяк. А я и не хочу, чтобы кто-нибудь думал обо мне иначе, чем я того заслуживаю. Я бедный изгнанник, уповающий только на Бога и стремящийся исполнять свой долг по отношению к миру, в котором живу, и к государю, на службе которого я состою. А теперь позвольте вас спросить. Произошла ли наша встреча по вашему желанию и какова её цель? «Раб-африканец, которого я встретил на прогулке и который назвал себя Диогеном, сказал мне, что вы желали переговорить со мной. Он большой зубоскал и насмешник, и, возможно, что он солгал. Если это так, я готов простить его и не задавать ему той трепки, которую он заслуживает, и заодно прошу прощения в том, что нарушил ваше уединение, которое я не достоин разделять с вами». «Диоген не обманул тебя!» ответил Агиласт. У него есть, правда, свои причуды, как ты только что заметил, но вместе с тем он обладает и такими качествами, которые равняют его с людьми белой кожи и с более красивыми чертами лица. А зачем вы послали его за мной? спросил Варяк. Возможно ль, чтобы вашей мудрости захотелось побеседовать со мной? Я наблюдаю природу и людей, ответил философ. Так разве не естественно? что я устал от этих существ, у которых всё искусственно, и что мне захотелось видеть свежего человека, более близкого к природе. Этого вы во мне не найдёте, сказал Варяк. Строгость военной дисциплины, лагерь, центурион, железные доспехи сковывают душу и тело человека, как сковывает морского краба его скорлупа. Взгляните на любого из нас, и вы будете знать уже всех. Позволь мне усомниться в этом, сказал Агиласт. Я вижу в лице Гирварда сына Уолтафа выдающегося человека, хотя сам он, быть может, по скромности своей и не знает, сколь редкими и ценными качествами он наделён от природы. Сына Уолтафа? сказал Варяк несколько изумлённый. Вы знаете, как звали моего отца? Не удивляйся, что я располагаю этими скромными сведениями, — ответил философ. Мне не стоило большого труда раздобыть их, но мне хотелось бы надеяться, что труд, который я приложил для этого, убедит тебя в моем искреннем желании иметь тебя своим другом. Это, конечно, необычайная любезность, чтобы такой ученый человек и с таким положением, как вы, взял на себя труд разузнавать в варяжских отрядах откуда родом один из воинов столь невысокий по чину думаю, что едва ли мой начальник акалит нашёл бы нужным собирать и запоминать такие сведения а люди более высокого положения, чем он, тем паче не стали бы сказал агиласт ты верно знаешь одного человека высокого сана, который считает, что имена наиболее преданных воинов стоят меньшего внимания, чем клички его охотничьих собак или Соколов. И чтобы не причинять себе лишних хлопот, эта особа подзывает их к себе свистом. Я не хочу даже слушать этого, ответил Варяк. Я не хотел обидеть тебя, ответил философ и не собирался поколебать твое хорошее мнение о персоне, на которую я намекаю. Но меня удивляет, что этого мнения придерживается человек столь выдающихся качеств, как ты. Замолчите, прошу вас. Такие пустые слова недостойны особы вашего возраста и положения, ответил англосакс. Я подобен утёсам моей родины. Буйные ветры не поколеблют меня, а тёплого дождика я не растаю. Лесть и угрозы нисколько на меня не действуют. Вот именно эта твёрдость духа и постоянное пренебрежение ко всему, кроме своих обязанностей, и побуждают меня просить тебя, чуть ли не как милостыне, удостоить меня своей дружбой, в которой ты так грубо мне отказываешь. «Простите, но я не верю вашим словам», — сказал Гирвард. «Что бы они вам там не рассказывали обо мне, как бы не преувеличивали, ведь не одни греки мастера врать, а и варяги довольно от них научились этому искусству, все равно...» Вы не могли слышать обо мне ничего такого, что дало бы вам основание говорить подобные вещи иначе как в шутку. Ошибаешься, сын мой, сказал Агиласт. Поверь, я не такой человек, чтобы заниматься с твоими товарищами за кружкой Эля пустыми пересудами о тебе. Стоит мне только ударить по этому разбитому изображению Анубиса, тут он дотронулся до огромного обломка статуи, лежавшей сбоку около него. И дух, который долгое время пророчествовал здесь как оракул, снизойдёт опять и снова оживит эту громаду. Анубис, египетское божество, на памятниках изображался в виде собаки или с собачьей головой. Мы, посвящённые в таинства пользуемся большими правами, и стоит нам ударить по этим разрушенным сводам, как эхо, живущее там, ответит на наши вопросы. Не думай, что если я ищу твоей дружбы, то значит, я нуждаюсь в том, чтобы ты сообщил мне какие-либо сведения о тебе самом или о ком-нибудь другом. Слова твои полны чудес, сказал англосакс. Но я слыхал, что такими приятными речами Многа душ было совращено с пути истинного. Мой дед Кинэльм говаривал, что красноречие и языческие философии приносят христианской вере больше вреда, чем угрозы языческих тиранов. Я знал его, сказал Агиласт. Не всё ли равно, как знал, в телесном ли воплощении или как дух? Он был обращён в христианство благородным монахом и умер священником при храме Святого Августина. Августин Аврелий. 354-430 годы. Известный христианский учёный-богослов. В своём учении он оправдывал рабство и частную собственность как божественные установления. "Это верно", сказал Гирварт. "Это было действительно так, и я теперь, когда он умер, обязан твёрдо помнить его слова. Тогда, когда я ещё едва понимал его, Он предостерегал меня от учения, способного совратить нас с истинного пути, учения ложных пророков, которые стараются мнимыми чудесами подтвердить свою проповедь. Это чистейшее суеверие, сказал Агиласт. Твой дед был достойный, прекрасный, но ограниченный человек, как все духовные лица. Обманутый их примером, он приоткрывал лишь маленькую дверцу в обитель истины и разрешал проходить только через неё. Видишь ли, Гирварт, твоему деду, как и большинству духовных лиц, очень хотелось бы ограничить наши умственные понятия о невещественном мире только тем, что нужно для нашей нравственности на этом свете и для нашего спасения в будущем. Но тем не менее человеку дозволено, если он обладает мудростью и отвагой, вступать в соприкосновение с существами более могущественными, чем он сам, для которых Не существует границ, и преодолевать с помощью этих потусторонних сил те трудности, которые робким невеждам могут показаться непобедимыми. Вы говорите нелепости. Ребёнка они заставили бы раскрыть рот от удивления, а у взрослого человека они могут вызвать только улыбку, сказал Герварт. Наоборот, ответил мудрец. Я говорю о странном желании, которое каждый испытывает в глубине сердца. а желание установить связь с существами более могущественными, чем мы, что недоступно для нашего тела естественным путём. Поверь мне, Гирварт, такое страстное и общее стремление не рождалось бы в нашей груди, если бы не было возможности упорно и мудро домогаясь удовлетворить его. Обращусь к твоему сердцу и одним словом докажу тебе, что я говорю правду. Мысли твои даже в эту минуту обращены к существу давно отсутствующему или умершему. И при одном имени Берта в твоём сердце пробуждаются тысячи волнующих чувств, которые ты в своём неведении считал уже навеки забытыми. Ты вздрогнул, изменился в лице. И я с радостью заключаю отсюда что несмотря на твёрдость и неукротимую отвагу, которые тебе приписывают люди, сердце твоё по-прежнему доступно для нежных и благородных привязанностей, не зная в то же время страха, измены и других ещё более подлых и низких чувств. Я сказал, что уважаю тебя и готов доказать это. Я расскажу тебе, если ты хочешь знать, о судьбе той самой Берты, память о которой ты сам того не желая хранил в твоём сердце среди дневных трудов и в часы ночного покоя в бою и в перемирии в военных играх с товарищами и в занятиях греческими науками для усовершенствования в которых я могу указать тебе кратчайший путь В течение этой речи Варяг несколько овладел собой но ответил, правда, не совсем твёрдым голосом Я не знаю, кто ты Чего ты от меня хочешь? Не понимаю, каким образом тебе удалось собрать сведения, столь важные для меня и столь ничтожные для всякого другого. Но одно я знаю. Намеренно или случайно ты произнёс имя той, которая волнует моё сердце до глубочайших тайников его. Но я христианин и варяг, и не позволю себе поколебаться в верности Богу. или мною избранному государю то, что делается с помощью идолов или ложных богов, несомненно является изменой истинному богу. Также несомненно и то, что ты пустил несколько стрел в самого императора, хотя долг присяги строго запрещает тебе это делать. Поэтому я отказываюсь впредь от общения с тобой. Всё равно, будет ли это в ущерб мне или во благо, я солдат императора И хоть я ни в строгой точности соблюдаю все предписанные правила почтительности и послушания, однако ж я его телохранитель, и моя секира всегда готова к его защите. В этом никто не сомневается, сказал философ. Но разве ты не обязан также подчиняться своему непосредственному начальнику, великому аколиту Ахиллу Тацию? По правилам нашей службы он мой начальник, которому я обязан оказывать почтение. Нужно сказать, что он относится ко мне доброжелательно, ласково и держит себя скорее как друг, чем как начальство. Но он такой же слуга моего государя, как я, и для меня не имеет большого значения разница в нашем положении, раз оно целиком зависит от милости другого. Это благородно сказано, заметил Агиласт. Но ты несомненно имеешь право стоять перед ним, с гордо поднятой головой, поскольку ты превосходишь его и мужеством, и военным искусством. «Простите меня», — ответил Гирвард, — «если я отклоню вашу похвалу. Я не достоин ее. Император, избирая своих военачальников, руководится их способностью к его службе. Я бы, вероятно, не оправдал его ожиданий, однако я уже говорил вам, что обязан повиноваться императору и выполнять свой служебный долг. И я больше не вижу необходимости продолжать наш разговор. Странный ты человек, сказал Агиласт. Неужели тебя ничто не может взволновать? Ни имя твоего императора, ни твоего начальника, ни даже имя той, которую ты любишь. Здесь Варяк прервал его. Я обдумал твои слова, Ты сумел заставить трепетать струны моего сердца, но моих убеждений ты не можешь поколебать. Я не буду говорить с тобой о вещах, которые не могут представлять для тебя интереса. Говорят, что волшебники осуществляют свои чары, пользуясь именем даже самого Всевышнего. Так удивительно ли, если они для своих гнусных целей прибегают к помощи его созданий? Я не хочу никакого обмана, быть может, столь же позорного для мёртвых, как и для живых. «Каковы бы ни были твои намерения, старик, не думай, что я не заметил странности твоих слов, и помни, что я ношу в своем сердце нечто такое, что помогает мне одинаково презирать соблазны, от кого бы они ни исходили, от людей ли или от дьявола». С этими словами он повернулся и, слегка кивнув в философу, вышел из развалин храма. «Оставшись один...» Агиласт продолжал сидеть, очевидно, предаваясь размышлениям, пока ему в этом не помешало внезапное появление Ахилла Тация. Начальник варягов внимательно всмотрелся в лицо философа и только сделав выводы, заговорил. Итак, мудрый Агиласт, ты по-прежнему веришь в успех дела, о котором мы недавно говорили? Да, верю, значительно и твёрдо ответил Агиласт. «Но ведь тебе не удалось привлечь на нашу сторону этого варяга, чье мужество и хладнокровие принесло бы нам больше пользы, чем помощь тысячи равнодушных ко всему рабов». «Да, не удалось», — ответил философ. «И ты не краснее сознаешься в этом. Ты, мудрейший из тех, кто претендует на греческую мудрость, ты, имеющий возможность с помощью слов, знаков, имен, талисманов и чар, выходить за пределы человеческих способностей ты потерпел неудачу в уговорах подобно ребёнку не справившемуся в споре со своим домашним учителем чего ж ты стоишь если ты не можешь силой убеждения подтвердить те свойства которые ты себе приписываешь довольно сказал грек ты прав я ничего пока не добился у этого упрямого неподатливого человека Но Ахил Таци, моя игра ещё не проиграна. Оба мы в том же положении, в котором были вчера. Но на моей стороне то преимущество, что я пробудил в нём воспоминание, о котором он не сможет забыть и будет вынужден обратиться ко мне за дальнейшими сведениями. А теперь давай оставим на время разговоры о нём. В одном верь мне, что если нельзя будет привлечь его лестью или разжечь в нём жадность и честолюбие, останется одна приманка, которая сделает его всецело нашим, столь же верно, как любово, кто связан с нами таинственным и нерушимым договором. А теперь как обстоят дела империи? Всё ли ещё этот поток латинян, так неожиданно вдруг хлынувший, продолжает стремиться к берегам Босфора? И неужели Алексей всё ещё питает надежду раздробить и ослабить силы полчищ? Новые известия получены как раз несколько часов тому назад, ответил Ахилл Таци. Боемунд под чужим именем прибыл сюда с шестью восемью всадниками. Если вспомнить, сколько раз он враждовал с императором, то нельзя не признать, что это опасное с его стороны затея. Но разве эти франки когда-либо отступали перед опасностью? Император Сарасо понял, что граф явился узнать, на что он может рассчитывать, если первым прибегнет к щедрости императора и предложит свои услуги в качестве посредника в переговорах с Годфридом Бульонским и другими государями, участвующими в крестовом походе. Такая политика всегда может рассчитывать на полный успех у императора, ответил мудрец. Ахилл Таций продолжал При дворе сделали вид, что совершенно случайно узнали о прибытии графа Боэмунда. Ему устроили пышный приём, осыпали его всякими милостями, каких никогда ещё не удостаивался никто из франков, и ни словом не упомянули о старой вражде или о прежних войнах, о том, например, что Боэмунд в своё время захватил Антиохию и вторгся в пределы империи. Все благославляли небо, пославшее на помощь императору такого надёжного союзника в минуту грозной опасности. А что сказал Баймунд? спросил философ. Мало, или почти ничего, пока ему не вручили большую сумму золотом. Так мне рассказывал придворный раб Нарсес. Вдобавок ему обещали уступить большие земельные владения и предоставить другие преимущества при условии, что он останется верным другом империи. и ее государя. Император проявил исключительную щедрость по отношению к этому алчному варвару. Ему как бы нечаянно показали во дворце комнату полную шелковых тканей, драгоценных камней, золота, серебра и других предметов высокой ценности. Франка, который не в силах был скрыть своего восхищения, заверили, что все эти сокровища будут принадлежать ему, если он примет их как доказательство теплых и искренних чувств. который питает его союзник, император к своим друзьям. Затем все эти драгоценности были отправлены в шатёр норманнского вождя. Такими средствами император завладеет и душой, и телом Боэмунда. Ибо сами франки говорят, что редко можно видеть человека столь неукротимой отваги и честолюбия, да такой степени заражённого алчностью, самым по их мнению, низким и противоестественным пороком. «Теперь Боемунд, — сказал Агелласт, — останется верен императору до самой смерти, если только императорская щедрость не будет превзойдена еще чьими-нибудь более значительными дарами». Алексей, гордый тем, что сумел склонить на свою сторону такого важного военачальника, несомненно рассчитывает, что через его посредства ему удастся убедить большинство остальных крестоносцев и даже самого Боемунд, Годфрида Бульйонского принести присягу на верность императору Греции. Подумай только, ведь если бы не священный характер их войны, то самый скромный из рыцарей не согласился бы на это, даже если бы ему отдали целую провинцию. Ну что ж, подождём. Через несколько дней видно будет, что нам делать. Если наши планы раскроются раньше времени, мы погибли. Значит, сегодня ночью мы не встретимся. спросил Акалит. Нет, ответил мудрец. Если только нас не позовут на дурацкое представление в театр или на чтение. Тогда мы опять окажемся игрушками в руках глупой женщины, избалованной дочери слабоумного родителя. Татцы распрощался с философом, словно боясь, что их увидят вместе, они разошлись в разные стороны, покидая укромное место своего свидания. Варя Гирварт Скорее затем был вызван к своему начальнику, который заявил ему, что в этот вечер, вопреки тому, что он говорил ему раньше, он не нуждается в его услугах. И помолчав немного, добавил: "Я вижу, ты что-то хочешь сказать мне и не решаешься. Вот в чём дело. Я беседовал с человеком, которого зовут Агиластом. Он, видимо, совсем не такой, каким нам казался, когда мы недавно говорили о нём". И потому я не могу не рассказать вам того, что заметил. Он совсем не пустой шут, которому важно только вызвать смех своими шутками над собой или над другими. Нет, он человек глубокомыслящий, очень дальновидный, которому для чего-то хочется подобрать себе друзей и создать вокруг себя партию. Ваша мудрость научит вас, как от него уберечься. Ты наивен, Мой бедный Герварт сказал о хилтации сделанной добродущностью несходительностью. Такие люди, как Агилласт, часто придают своим шуткам серьёзную форму. Они уверяют, например, что обладают безграничной властью над стихиями и духами, и выведывают имена и факты, известные только тем людям, над которыми они хотят подшутить. На всякого же, кто примет их всерьёз, выражаясь словами божественного Гомера, прольётся безудержный поток хохота. Я часто бывал очевидцем, как он, принявшись за какого-нибудь крайне неопытного невежественного человека, на забаву всем остальным, убеждал его, что может заставить отсутствующих явиться, далёких приблизиться и даже мертвецов выйти из могилы. Берегись, Герварт, чтобы его проделки не повредили доброму имени одного из моих лучших храбрецов-варягов. Мне нечего этого бояться, ответил Герварт. Я совсем не собираюсь часто встречаться с этим человеком. Если то, о чём он говорил со мной, было шуткой, я, пожалуй, проучу его по-своему. Если он всерьёз претендует на звание мастера всяких таинственных дел, то, как учил мой дед Кинльм, для наших покойников было бы поруганием, если их имя попало бы на уста такого прорицателя и безбожного чародея. А потому «Я не желаю больше видеться с Агелластом. Все равно, колдун он или обманщик». «Ты не понял меня», — поспешно сказал Акалит, «и неправильно истолковал мои слова. Это человек, у которого многому можно научиться, если он захочет беседовать с тобой. Надо только избегать разговора об этих так называемых тайных искусствах, которыми он воспользуется для того, чтобы над тобою посмеяться». С этими словами... который он сам с трудом сумел бы примирить между собой, начальник отпустил своего подчинённого.